12. Придя на службу, Соске приступил к своим обычным обязанностям, но перед глазами, сменяя друг друга, вставали события вчерашнего дня, усиливая тревогу. Он даже допустил, что было ему несвойственно несколько ошибок в работе, а едва дождавшись обеденного перерыва, поспешил домой. Пока Соске ехал в трамвае, он старался рисовать в воображении лишь полные благополучия картины. Вот Ойон и проснулась. Ей гораздо лучше, можно не опасаться нового приступа. Пассажиров в это время дня бывало немного, и ничто не отвлекало Соске от его мыслей. Он не заметил, как приехал на конечную остановку. Когда Соске подошел к дому, он показался ему пустым, Так было тихо внутри. Соска открыл дверь, снял ботинки, прежде чем войти в прихожую, но никто не появился ему навстречу. Соска прошел прямо в комнату Ойона и увидел, что она все еще спит. На том же месте лежали у изголовья порошки. На красном лакированном подносе стоял стакан, наполовину наполненный водой. Так же, как утром, лицом к стеной нише лежала Ойона виднелась лишь ее левая щека и горчичник на шее. Ничто, казалось, не связывало Ойоны с миром, кроме дыхания. Все было здесь, как утром, когда Соске уходил на службу. Даже не сняв пальто, Соске наклонился над Ойоны и услышал все то же ровное, спокойное дыхание, ни малейших признаков пробуждения. Загибая пальцы, Соске посчитал, сколько часов назад Ойоны приняла порошок, и на лице у него отразилось волнение. Он не мог оставаться спокойным, когда жена страдала бессонницей, но такой длительный сон казался ему противоестественным. Соске легонько потряс у Ойоны, но она не проснулась. Только волосы волнами рассыпались по подушке. Тогда Соске прошел на кухню. Грязная посуда мокла в неглубоком тазу с водой. Он заглянул к Кио и увидел, что она тоже спит, прислонившись к большой деревянной чашке на обеденном столике. Спал и ко у себя в комнате, укрывшись с головой одеялом. Пришлось Соска самому переодеться. Он добавил углей в хибате и поставил кипятить чайник. Посидел несколько минут в раздумье, а потом разбудил Куроку и Киё. Куроку сказал, что до одиннадцати Ойона не просыпалась, а потом сам он, поев, лег спать, потому что не выспался. сходи как к врачу. Скажи, что Ойоны со вчерашнего дня не просыпалась. Ладно», — ответил Куроку и ушёл. Соске вернулся к Ойоне и, сложив руки на груди, стал внимательно на нее смотреть, не решаясь разбудить. Немного погодя вернулся Куроку. Врач как раз собирался с визитами, сообщил он, и обещал непременно зайти. «Может, нельзя ждать так долго?» — выразил опасение Соске, на что Куроку ответил, что врач больше ничего ему не сказал. Тогда Соске сел у изголовья и стал терпеливо ждать, упрекая в душе и врача, и Куроку за такую беспечность. Неприязнь к брату усугублялась воспоминаниями о том, в каком виде он явился накануне, как раз когда у Уйоне был приступ. Узнав от жены, что брат часто приходит пьяный, Соска стал внимательнее к нему приглядываться и, убедившись в его легкомыслии, решил сделать ему как-нибудь внушение, но, зная наперед, что разговор такого рода приведет к ссоре, все его откладывал, боясь огорчить Уйоне. Надо бы все ему сказать сейчас, пока Ойоне спит. Тогда, по крайней мере, что бы ни случилось, на ней не отразится. Соске невольно взглянул на безучастное во сне лицо жены и, движимой тревогой, хотел тотчас же ее будить, но не хватило духу. Пока он колебался, пришел, наконец, врач. Аккуратно, как и накануне, поставил рядом чемоданчик, спокойно попыхивая сигаретой, Внимательно выслушал Соске, затем сказав «Сейчас посмотрим больную», повернулся к Ойоне. Долго слушал пульс, глядя на часы, затем приставил к сердцу черный стетоскоп, подвигал вправо, влево, все как полагается, и достал, наконец, зеркало с круглым отверстием, после чего попросил Соске принести свечу. Свечей в доме не оказалось, и Соске велел к ее зажечь лампу. Врач приподнял больной веки и направил в зрачки, отраженные в зеркале свет. На этом осмотр закончился. «Лекарство подействовало чуть-чуть сильнее, чем следовало», — повернувшись к Соске, сказал врач. Но, заметив настороженность в его глазах, поспешил его успокоить. «Да вы не волнуйтесь. Сердце и мозг в порядке, никаких отклонений нет, а это главное». Соске почувствовал облегчение. Перед уходом врач объяснил, что прописанное им лекарство – это новое средство, которое, судя по данным, не так вредно, как другие снотворные, однако действие его бывает самым различным в зависимости от организма. «Значит, пусть спит, пока сама не проснется?» – на всякий случай спросил Соске. Врач ответил, что будить особой нужды нет. После ухода врача, Соска нестерпимо захотелось есть, и он прошел в столовую. Чайник уже вскипел, и Соске велел киё подавать на стол. Но та, смутившись, ответила, что пока не готова. И действительно, время ужина еще не наступило. Не испытывая больше мучительной тревоги, Соске удобно расположился у хибати, съел маринованную редьку и проглотил к ряду чуть не четыре чашки риса, политого кипятком. Через полчаса Ойона, наконец, проснулась.